Глава 67. -ая. Причина распознана. Он узнал о моем телекинате? Что это значит? Ха, что ж, будем молчать? Но ну, ты не обманешь мои глаза. Мой навык предреченные глаза позволяет видеть душу объекта. И распознавать личность. Так что скрывать это бесполезно. Бессмысленно. Серьезно? Даже блокировка описания не работает? Что этого типа, что у старика Галса? от этих магических глаз одни проблемы. И что же делать? Запечатать ему рот? Нет, это поспешное решение. Пока я в замешательстве, Жан, подставив руку под подбородок, беззаводно мотает головой. И все-таки я видел необычную вещь. Разумное оружие? У вас и таланта, и достаточные силы. Одолжите ее мне, и я стану значительно ближе к выполнению моего наибольшего желания. Желание? Удивился я. «О, наконец-то заговорил! А это весьма интересный опыт разговаривать с мечом!» «Славно, славно!» «А вот как?» — сказал я. «Слишком много внимания. Утомляет. Что ж, а теперь я объясню, в чем именно мне нужна ваша помощь. Хм? Вроде бы нет ощущения, что он хочет именно нас. Неужели он просто хотел узнать, действительно ли я разговариваю?» «И ты больше ничего не хочешь, кроме как удостовериться в том, что я разумное оружие?» «Ты о чем?» Ты, ну, не знаю. Не хочешь забрать меня себе? Даже если бы и сказал, что хочу, ты как будто бы согласился. Нет. Ну вот, тогда я не хочу. Я не настолько в тебе заинтересован. Правда не хочешь? Да, не хочу. Даже если он и соврал о причине, сами слова похожи на правду. Думаю, он действительно не слишком в нас заинтересован. И считает, что я ему попросту не нужен. Успокоились? Тогда все же перейдем к объяснению задания. И какие же несусветные требования он выдвинет? В голову приходят только такие опасные штуки, как эксперименты убийства. Суть задания — помощь в поиске. Вполне обычное задание. Серьезно? Поиск? Куда надо идти? Я рад, что вы заинтересовались. Место поиска недалеко отсюда. Если вы положитесь на меня, прибудем туда за 30 минут. Довольно близко. Значит, это не Подземелье. Не слышал, чтобы неподалёку они были. Только вот кажется мне, что Шана очень быстро нас предаст. Это пробудившееся Подземелье, логово бессмертных. Э? Да ну. Не может быть, чтобы в Борестье до сих пор не было известно о подземелье здесь неподалеку. Что это значит? Мы не слышали о нем в Борестье. Неудивительно, потому как о нем знаю только я. Что? То есть ты утаиваешь факт его существования? Верно. На всякий случай уточню. Сообщать о подземельях это не какой-то там долг. Обычно никто сообщает, чтобы избежать плохих последствий. Но и молчание не преступление. Во всяком случае в этой стране. Впервые слышу о таком. За сообщение есть денежная награда, поэтому большинство сообщает. Но кроме всего прочего, место, в котором находится подземелье, не в этой стране. А? В каком смысле? Место, не принадлежащее этой стране? Где-то в буферной зоне, что ли? Ого, переживаете? Просто хочу знать, где это место. А, погоди немного. Как быстро взять рассказать рассказать неинтересно, разве нет? Нет, я как бы абсолютно точно не против просто взять и быстро узнать. Что ж, я как открыватель этого подземелья поделюсь с вами своими знаниями. В Внемлите же! Эм... «Давайте только покороче!» «НЕВОЗМОЖНО!» Вот так, Жан безостановочно жестикулируя, начал рассказывать. Это было 10 лет назад. В то время постоянно приходили сообщения о том, что эти территории подвергались постоянно атаке бессмертных. В окружности к деревне Нел число бессмертных превысило число демонических зверей. Допустим, это мы слышали и от Анджина, поэтому им и пригодилась бы призрачная трава. Первоначально некроманты приехали в этот регион, чтобы учиться, И спокойно продолжали расследование. Иногда даже зляясь на себя и переутомляясь, я старался изо всех сил. И беспрерывно продолжал исследование. Фран, <связывая> аплодировать не обязательно. И в результате я сделал это открытие. Обнаружил несколько мест со скоплением странной магии. Ху-ха-ха! <связывая> это же невероятно! Скопление магии? Да, это феномен, когда магия вместо того, чтобы естественно распространяться по территории, скапливается в одном месте. Накопившись, она застывает. И так рождаются демонические звери. Ха. Но в месте, которое я открыл в скоплении магии с самого начала, было еще и свойство, схожее с некромансией. Конечно, в скоплении магии бывают разные свойства. Так, в вулканах из-за специфических свойств магии огня легко рождаются огненные демонические звери, а в морях морские. Тогда получается, что на этих землях из-за примеси некроматик, к скоплению магии возникают мертвецы, так? Вот почему здесь так много бессмертных. Именно, но вот что странно. Что именно? Здесь ведь не более чем болото, верно? Я читал записи о давних временах, и даже если здесь и было когда-то поле боя, на нем никого не хоронили. Я также разузнала местной растительности и пульсе земли. Но не нашел ничего, что делало бы магия мертвых здесь настолько сильной. Итак, почему, к скоплению магии, здесь намешивается некромантия, а? М -м -м? А? Если немного подумать, то и вправду. Откуда возникают бессмертные? Итак, каков же, по-вашему, главный фактор? Почему-то Жан вдруг забрался с места и начал расхаживать туда-сюда и жестикулировать еще больше. Даже как-то слишком. Кто-то сделал это специально? Верно. Я тоже сначала так решил. Например, возможно, это северная страна Редус, или же это часть военного плана страны Берриус. То есть эта догадка не верна? В первую очередь, если использовать скопление магии как производство, есть шанс, что скопление расширится. И хотя есть много исследователей, которые бы это заметили, я не слышал подобных разговоров. Понятно. Далее я исследовал, нет ли в скоплении магии общей черты. И заметил, что кое-что есть. Жан вдруг остановился и указал на нас пальцем, будто детектив, делающий умозаключение. «Кое-что есть?» «Да. Но перед этим, знаете ли вы о парящем острове в этих краях?» «Мы не просто знаем, мы видели его собственными глазами. И более того, пытались до него добраться, хоть и неудачно. В этих краях бывает, что из парящего острова что-то падает. Это может быть растительность или камни, которые на нем есть». То есть, эти части острова и есть. Основной причиной возникновения бессмертных? Может, вот ты. да, верно. Скопление магии находится точно в тех местах, где проплывает остров. М -м -м. С того времени, как я высказал предположение, напряжение возросло. Безусловно, он сам это открыл. Резко сев на стол, он заговорил теперь уже безразличным тоном. Нет, ну серьезно, достал же своими эмоциональными скачками! Так что, подумав, что Парящий Остров подозрительный, я проследил за ним ночью и таким образом нашел подземелье. Да он же просто полностью утратил запал, хотя теперь он хотя бы тихий. А какая причина того, что эти падающие штуки создают скопление магии? Это подземелье главное для бессмертных, и из-за этого Парящий Остров полностью покрыт этой магией. То есть Парящий Остров это и есть подземелье? Нет, не совсем так. Думаю, Парящий остров когда-то приблизился к зародившемуся в небесах ядру подземелья, и случайно с ним столкнулся. Вот и все, что я знаю о подземелье Парящего острова. Он открыл не только скопление магии, а и место ядра подземелья. Но ядро подземелья, зарожденное в небе, при падении не разбивается? Если даже вокруг ядра защитная стена, то падая с такой огромной высоты, разве можно оно остаться целым? Безусловно, нет. Похоже, что ядро подземелья работает с помощью специфической силы, Но если нет особой причины, двигаться оно не будет. Оно не передвигается по потокам воздуха, будто бы морскому течению. Особая причина? Например, если на парящем острове, вот как сейчас, существует ядро. В старинных записях говорится, что когда-то частица Голема стала таким ядром. И так возникло подземелье, передвигающееся само по себе. Не знаю, от чего еще это зависит. Будто бы хаоса сам передвигает этот странный организм. Загадок еще так много. А как вы добрались до Парящего острова? Я ведь, колдун, есть разные способы. Парящий остров не принадлежит какой-то стране? Перед этим он говорил об этом, так ведь? Может, он находится под юрисдикцией страны, в которой мы сейчас? Грандзера? Маршрут этого Парящего острова меняется, то к Королевству Рейдосу, то к Бериусу, и они делали запросы по поводу владельца, так что он не принадлежит никому. Но хоть эти страны делали запросы, Поскольку войска туда не отправляли, то о существовании подземелья не знают. Вот оно как. Но это проблематично. Подземелье — это опасно. И в то же время оно как золотое яйцо. Поняв, что на земле опасность небольшая, многие захотят заполучить его в свои руки. И, возможно, начнут воевать из-за этого. И это нормально? Нам взять и пойти туда? Лучше держать это в тайне. То есть раскрывать это опасно. Что же, мы слышав, что к чему, примете ли вы мое задание — И пойдете ли вы на поиски подземелья на парящем острове в качестве моих товарищей? До чего ты хочешь доискаться? Ты хочешь пробудить его или же цель что-то другое? Конечно же, захватить его. И если я заставлю просто исчезнуть захваченное подземелье, это не вызовет международную грузню. Действительно, уничтожим мы ядро подземелья. Подземелье исчезнет само по себе. И возможно, тогда вы немного поутихнут. А он что... На самом деле неплохой парень? Да ну, не может быть! Сложная часть — это захватить и вернуть на землю демонических зверей. Захватить демонических зверей? Они называются Пожиратели Духов. Будучи бессмертными, они пожирают других бессмертных. Их уровень угрозы — Б. Даже если в этот раз захват острова не удастся, если получится сделать фамильяры из Пожирателей Духов, это уже будет прогресс. Уровень угрозы Б, говоришь? Изначально я планировал продвигаться, используя зелье травы, но травы. Новые ваши способности — более надежный способ. Будем оружием. Так что ли? Хм. И что делать? Оно опасно, но это возможность посмотреть на все с другой стороны. К тому же с высокими шансами попасть на парящий остров. «Что думаешь?» — спросил я Фран. «Хочу в подземелье». «Я тоже. Какое оно ни кем подземелья подземелье?» К тому же, можно найти там какие-то интересные вещи. Посоветовавшись, Фран, мы решили идти. Вот как. Что ж, полагаюсь на вас. М -м -м -м -м. Похоже, это будет весьма интересно.